Тесть велел ступать тихо, ногами не шуркать. — Слушай революцию, тудыть! Революционеры крались по коридорам, заворачивали за углы, останавливались, озирались, прислушивались. Где-то там у входа валялась жалкая, теперь уже бездыханная охрана. Что может бердыш или алибарда против обоюда острова быстрого, как птица, крюка? Прошли два яруса, поднимались по лестницам, На цыпочках пробегали висячие галереи, где сквозь оконные пузыри сильно и страшно светила луна. Черными валенками бесшумно пробежали по лунным половицам. Раскрылись внутренние высокие узорные сени, где похрапывала, ноги в развалку, у шапки на грудях, пьяная внутренняя охрана. Тесть тихо заругался. Ни порядку в государстве, ничего! — Все Федор Кузьмич развалил, слава ему, быстро, сильно тыкая, обезвредили охрану. После синей опять пошли коридоры, и сладкий запах приблизился, и глянув вверх, Бенедикт всплеснул руками. Книги! На полках-то! Книги! Господи, Боже святый!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 Может, ту книжицу Федор Кузьмич, слава ему, уже нашел? Разыскал, да читает. На лежанку прыгну, да все читает, все читает. Вот он ее нашел, Ирод, да и читает! Тиран бля. Не отвлекайся, вдохнул в лицо тесть. Коридоры ветвились, загибались, раздваивались, уходили в неведомые глубины терема. Тесть крутил глазами, только книжные корешки мелькали. Должен простой ход быть, бормотал тесть. Где-то тут простой ход быть должен. Быть того не может. Где-то мы тут сбились. Северный вестник! Восьмой номер! завопил Бенедикт. Рванулся, толкнув кудияр ярче тот споткнулся, ударился о стену, падай, уперся рукой, стена подалась и обратилась полкой. Полка рухнула и посыпалась, и все раскрыла взгляду палата большая-пребольшая. По стенам все шкафы до да полки, а в палате столы без счету книгами завалены, а у главного стола в полукольце тысячи свечей, тубарет высокий а на тубарете сам Федор Кузьмич, слава ему, с письменной палочкой в деснице, личико к нам оборотил, и ротик разинул, удивился. — Почему без доклада? нахмурился. — Слезай! — Скидавайся, проклятый тиран-кровопийца! — красиво закричал тесть. — садить тебя пришли! — Кто пришел? — Зачем пропустили? — забеспокоился Федор Кузьмич. Слава ему. — Кто пришел, кто пришел, кто надо, тот и пришел. — Тираны мира, трепещите, а вы мужайтесь и внемлите! — крикнул и Бенедикт из-за тестевого плеча. «Чего -то — Чего трепещите-то? Федор Кузьмич понял, скривил личик и заплакал. — Вы чего делать-то хотите? — Кончилась твоя неправедная власть. Помучил народ и Будя. Сейчас мы тебя крюком... Не надо! Не надо меня крюком! Крюком больно! И ж ты! Он еще будет жалкие слова говорить, закричал тесть бей его! И сам ударил на Но Федор Кузьмич, слава ему, горошком скатился с тубарета и отбежал, так что попал в тесть по книге, и книга-то лопнула. Зачем? Зачем вы меня ссаживаете? Плохо государством управляешь! закричал тесть страшным голосом бросился с крюком к набольшому мурзе от долгих лет ему жизни но Федор кузьмич слава ему опять нырнул под туборет оттуда под стол и перебежал на другую сторону горницы как умею так и управляю заплакал с той стороны федор кузьмич развалил все государство к чертовой бабушке страницы из книжек выдираешь лови его бенедикт у пушкина стихи украл — крикнул тоже Бенедикт, распаляя сердце. — Пушкин наше все, а он украл!